Духнула берлинская стена, счастливые немцы плясали на ее обломках под дружеские приветствия всего мира. Хоннекер добровольно ушел в отставку, а немецкий Горбачев Эгон Крэнц оказался всего-навсего мелким заурядным чиновником, волей случая оказавшимся на вершине власти. У него не было ни твердых принципов Хоннекера, ни даже идеологических убеждений, как у его преемника Грегора Гизи. Всё происходит спокойно, без насилия и крови, и это как-то успокоило самого Чеушэску. В самом крайнем случае, считает он, его просто отправят на пенсию. Но даже на пенсию не хочет уходить этот крестьянский сын, имеющий высшую власть в стране. Его не убедят никакие манифестации, никакие волнения. Если понадобится он сумеет доказать всему миру, что он не Горбачёв и не Хоннык. Он даже не Ярузельский. Пули и штыки помогут удержаться на троне, когда нет других вариантов. Чаушеску привык рисковать. Когда в 67-м Израиль начал свою быструю войну против арабов, весь социалистический мир с подачи Советского Союза осудил начавшуюся агрессию и разорвал свои отношения с Израилем. Когда он впервые пошёл наперекор мнению Москвы, осудив начавшуюся войну, он тем не менее не разорвал дипломатических отношений с Израилем, вызвав явное неудовольствие Москвы. Через год, когда кремлёвские стратеги решили наказать Чехословакию, Чаушеску опять наперекор общему мнению не посылает войска на подавление пражской весны, не разрешает Ромынские армии участвовать в этом позорном мероприятии. Конечно, он преследует при этом прежде всего свои цели, считаю, что румынская армия не должна быть сильно интегрирована в структуру стран Варшавского договора. И если Дгое занимает демонстративно изоляционистскую политику по отношению к НАТО и даже выводит свою страну из организации точил шэску пытается делать то же самое на востоке он привык рисковать и теперь не собирается уступать его очень волнуют события происходящие в мире особенно его тревожит непонятная политика Москвы последние 2 года он отказывается что-либо понимать возникает такое мнение что Советский Союз просто решил сдать всех своих союзников решил полностью демонтировать систему социализма. Но даже если это произойдет, здесь, в Румынии, все должно остаться без изменений. Как и все диктаторы, он считает, что всегда служил только своему народу. Конечно, он не диктатор, он всего лишь заботливый отец нации. Под его руководством Румыния достигла такого прогресса, под тем невероятного напряжения сил удалось выплатить весь национальный долг страны. Тарого такого прецедента мир ещё не знал. Правда, ради этого пришлось отключить электричество в домах собственных граждан, ограничивать вещание собственного телевидения, закрывать после 10:00 вечера все общественные заведения для экономии электроэнергии. Страна погрузилась в мрак, Люди начали недоедать, в магазинах исчезло привычное разнообразие, но Чаушеско, одержимый своей навязчивой идеей, продолжал свою политику. Долг он выплатил полностью, но ненависть в сердцах людей породил лютую. И теперь, узнав, что волнения начались и в Бухаресте, он впервые несколько растерялся. Утром ему доложили о массовых выступлениях. Решение о митинге ему подсказала жена. И он, разсудив, что это единственный шанс продемонстрировать всей стране и всему миру стабильность власти, содрожно ухватился за него. Он не знал, что среди сотрудников его собственной безопасности уже действовали чужие агенты. Он не мог знать, что на это день утром Радеску передал маркизу подробное описание схемы включения микрофона на площади он и предполагал, что за несколько минут до его выступления большинство микрофонов будет выведено из строя